Глава 25. Итак, что он сказал? Спросил Картер у Патриции. Он перестал складывать носки и майки в чемодан, стоящий у изголовья кровати. Директор сказал, что в течение двух следующих месяцев Блю будет посещать субботние занятия в школе, и ещё должен будет отработать до конца года 12 часов волонтёром в приюте для животных. Это почти час в неделю. Ещё и субботняя школа. Кто будет его возить? Чемодан со скользнувшей кровати и упал на пол. Вургавшись, Картер наклонился, чтобы подобрать рассыпавшиеся вещи, но Патриция опередила его, неловко присела на корточки, хрустнув коленями. Перед каждой поездкой Картер страшно нервничал, и надо было его успокоить, если она хотела, чтобы он помог с бью. Она подняла чемодан, положила на кровать и стала складывать майки обратно. Мы со Слик договорились, что будем возить мальчика по очереди. Муж покачал головой. "Я не хочу, чтобы Блю общался с этим мальчиком Пейли. И тебе лучше поменьше видеться со Слик. Она такая болтушка. Это не практично", возразила патриция. "Ни у кого из нас нет времени возить их туда и обратно каждую субботу. Вы обе домохозяйки. Чем ещё вы занимаетесь целый день?" Она почувствовала, как внутри всё напряглось, но промолчала. Она могла бы найти время, если это так важно для него. Она расслабилась. Больше ее взволновало замечание по поводу слик. Она положила последнюю майку поверх стопки. «Надо поговорить с Блю». Картер испустил глубокий страдальческий вздох. «Ну, давай покончим с этим». Патриция постучалась к сыну. Картер стоял позади, никакого ответа. Патриция вновь ударила костяшками пальцев по двери, прислушиваясь к любому звуку, который мог бы быть «да» или «у-у», или даже редким «что». Но тут Картур отодвинул её в сторону и резко забарабанил в дверь, затем взял созу за ручку и, продолжая стучать, повернул её. Дверь открылась, и Картур, проходя мимо Патриции, в комнату объявил: "Блю, нам с мамой нужно с тобой поговорить". Сын резко оторвал голову от стола, словно его застали за чем-то постыдным. Прошлым летом, пока он был в лагере, они купили в его комнату скандинавский гарнитур из светлого дерева с ящиками под широким подоконником, письменным столом, выступающим из книжного шкафа и кроватью, встроенной рядом. Блю украсил обрамляющую теперь все стены мебель, вырезанной из журналов рекламой фильмов. Пусть они медленно умирают, я ем твою кожу, я пью твою кровь. Потолочный вентилятор заставлял постеры пульсировать и трепетать, как пришпиленных бабочек. На полу стопками лежали книги, в основном о нацистах, но поверх одной стопки лежало нечто под названием Поваренная книга анархиста. А неподалёку Патриция увидела свой экземпляр незнакомца рядом со мной, который давно искала. На кровати лежали библиотечные нацистские эксперименты на людях и их результаты, а на подоконнике изуродованные остатки фигурок из Звёздных войн. Она помнила, как покупала их для сына очень давно. И их приключения в доме и в машине долгие годы были частью ее жизни. Теперь он взял свой бойскаутский нож и изрезал их лица, превратив их в розовые многогранные комки. Термоклеевым пистолетом он расплавил руки фигурок, а тела опалил спичками. И это была ее вина. Это ее он нашел, бившуюся в конвульсиях на полу кухни. Он набрал 911, и ему предстоит жить с этим до конца жизни. В любом случае он уже вырос, чтобы играть с этими фигурками, попыталась успокоить себя она. Так поступают все подростки. "Что вам надо?" выкрикнул Блю, прогудев на последнем слове будто труба. Патриция поняла, что у него ломается голос, и сердце её защемило. "Как тебе сказать?" протянул Картер, оглядываясь в поисках места, чтобы сесть. Он слишком давно не был в комнате Блю, чтобы знать, что это невозможно. Он пристроился на краешке кровати. Может, расскажешь, что сегодня произошло в школе? Блю фыркнул, откинулся на спинку своего кресла и простонал. Боже, тоже мне. Не случилось ничего особенного. Блю, начала Патриция. Это неправда. Нам сообщили, что ты издевался над животным. Пусть сам расскажет, перебил Картер. О, бог мой, Блю закатил глаза. Об этом вы хотели поговорить? Да я же вводёр. Заприте меня. Берегись пёстрик. Последние слова были адресованы псу, мирно спящему на груди журналов под кроватью. «Давайте все успокоимся», — сказал Картер. «Блю, а по-твоему, что там произошло?» «Это была просто глупая шутка. Тайгер взял баллончик с краской и сказал, что будет смешно, если обрызгать этой краской Руфуса, а потом не смог остановиться». «В кабинете директора ты рассказывал совсем другое», — возразила Патриция. «Пати!» — одернул ее Картер, не отрывая глаз от Блю. «Блю». Она поняла, что давит, и решила притормозить, надеясь, что успела вовремя. Её давление раньше не заканчивалось ничем хорошим. Как-то она надавила на Блу, и у него случился нервный срыв на рейсе в Филадельфию. Кори в своё время швырнула подставку для посуды и разбила набор тарелок. Картер постоянно массирует переносицу, а сама Патриция сидит на таблетках. Она давила, и всё становилось только хуже, и сейчас уже было поздно. Почему ты всегда принимаешь чую угодно сторону, только не мою?" вскинул Саблю, подавшись вперёд в кресле. "Нам всем нужно успокоиться", начал Билл Картер. "Руфус всего лишь собака", оборвал его Блю. "Люди гибнут каждый день, делают аборты, убивают младенцев. Во время Холокоста погибло 6 миллионов, и всем наплевать, а это всего лишь какая-то дурацкая собака. Да и его можно отмыть". "Так, нужно сделать глубокий вдох". Картер выставил ладони вперёд в попытке успокоить сына. На следующей неделе ты и я вместе сядем, и я дам тебе тест, называется шкала Конерса. Он покажет, страдаешь ли ты расстройством внимания и гиперактивностью. "И что?" спросил Блю. "Если это так", объяснил Картер. "Я дам тебе одно замечательное лекарство, называется Риталин. Уверен, многие твои сверстники принимают его. Оно ничем тебе не навредит, это как очки для твоего мозга". Моему мозгу не нужны никакие очки, закричал Блю. Я не собираюсь делать твой идиотский тест. Пёстрик поднял голову. Патриция хотела это всё остановить. Картер не обсуждал с ней этого. Такое решение они должны были принять вместе. Пойми, что ты ребёнок, а я взрослый, и я лучше знаю, что тебе нужно. Нет, не знаешь, снова закричал Блю. Думаю, нам всем нужен небольшой перерыв, вставая, сказал Картер. Закончим разговор после ужина. Он взял Патрицию за локоть и вывел из комнаты. Она обернулась на Блюсса, тулившегося за столом с дрожащими плечами. Ей так сильно захотелось подойти к нему, что кровь прилила к лицу, но Картер буквально вывел её в коридор и закрыл за ними дверь. Он никогда, начал он, неожиданно из дверей своей комнаты выскочила Кори. Почему он кричал? И что он сделал? Это не имеет к тебе никакого отношения, ответил дочери Картер. «Я просто думала, что вы захотите послушать мнение того, кто действительно видит его время от времени». «Когда нам захочется узнать твое мнение, мы тебя спросим». «Прекрасно», — выпалила Кори, хлопнув дверью так, что косяк жалобно крякнул. «Всегда пожалуйста». В течение стольких лет с Корей было легко. После школы она ходила на степ-аэробику. По средам оставалась у кого-нибудь с ночевкой, чтобы посмотреть «Беверли-Хиллз 90-210». Ездила в летний спортивный лагерь Принстона вместе с девочками из футбольной команды. Но этой осенью она начала все больше и больше времени проводить в своей комнате, за закрытой дверью. Она перестала куда-либо выходить и встречаться с друзьями. Настроение ее прыгало от практически коматозного до взрывной ярости, и Патриция никак не могла понять, что изводит дочь. Картер сказал, что в его практике такое встречается часто. В выпускной год... Приближающиеся экзамены, необходимость думать о поступлении в колледж, он говорил, что совершенно не о чем волноваться, говорил, что Патриция ничего не понимает, и что ей следует почитать несколько статей про стресс во время поступления в колледж, которые он порекомендует, если у Шана так этим обеспокоена. За дверью кори загрохотала музыка. Мне нужно закончить уборку на кухне, сказала Патриция. Только не перекладывай вину за её поведение на меня, заявил Картер, спускаясь по лестнице следом за женой. У неё совершенно отсутствует самоконтроль. Предполагал, что ты научишь детей держать себя в руках. Он последовал за Патрицией через нижний холл. Она мечтала включить пылесос, чтобы его гул заглушил все голоса, чтобы всё это исчезло. Она не хотела думать о поступке Блю, потому что знала, что это её вина. С той минуты, как он нашел ее в припадке, его поведение резко изменилось. Картер прошел с ней на кухню. Музыка из комнаты кори была слышна даже здесь, приглушенные звуки, гармоники и гитар. — Раньше он никогда так себя не вел. — Может быть, ты просто недостаточно часто видишь его, — предположила Патриция. — Если ты знала, что все так плохо, почему не сказала мне об этом раньше? Патриция не нашлась, что ответить. Она стояла посреди кухни и смотрела по сторонам. Она занималась замерами кухни для ремонта, когда ей позвонили и пригласили на беседу с директором школы по поводу того, что Блю и Тайгер распылили на собаку баллончик с краской. На полках шкафов было так много всего, что нужно было что-то выкинуть. кулинарные книги, которыми она никогда не пользовалась, новая мороженица, которую она даже не достала из коробки, аппарат для изготовления попкорна, у которого не было вилки. Она сняла резинку с стоппер с ручки шкафчика, где хранился собачий корм, и заглянула внутрь. В углу стояла коробка из-под обуви, полная дорожных карт с бензоколонок. Действительно ли всё это нужно? Нельзя постоянно прятать голову в песок, Пати. Придётся проверить ящик со всяким барахлом. Она выдвинула его. Зачем нужны все эти мелочи? Она уже хотела вытряхнуть всё в мусорное ведро, но подумала, а вдруг что-то из этого окажется важной деталью от какой-то дорогой вещи? Ты вообще слушаешь меня? спросил Картер. Что ты делаешь? Вычищаю кухонные шкафчики, ответила Патриция. Нашло время, возмутился Картер. Мы должны выяснить, что происходит с нашим сыном. Я ухожу, раздался голос Блю. Они обернулись. Блю стоял у входа на кухню с рюкзаком за спиной. Это был не его школьный рюкзак, а другой, с оторванной лямкой, который он хранил в кладовке. Уже стемнело, сказал Картер. Ты никуда не пойдёшь. И как вы собираетесь меня остановить? поинтересовался Блю. Через час будем ужинать, сделала попытку Патриция. Я справлюсь, Пати. Блю, иди наверх, пока мама не позовёт тебя к ужину. Ты хочешь запереть меня в спальне? спросил Блю. Потому что если нет, то я ухожу. Я не желаю больше находиться в этом доме. Ты хочешь напичкать меня таблетками и превратить в зомби? Картер вздохнул и шагнул вперёд, чтобы объяснить всё, что он имел в виду. Никто не собирается делать из тебя зомби. Мы Ты не сможешь остановить меня, огрызнулся Блю. Если ты выйдешь за дверь, «Я позвоню в полицию и заявлю, что ты сбежал», — сказал Картер. «Тебя доставят домой в наручниках и заведут на тебя дело. Ты этого хочешь?» Блю со злостью посмотрел на них. «Отстой!» — с яростью в голосе крикнул он и вихрем вылетел в нижний холл. Они услышали, как прогрохотали шаги по лестнице. Затем громко хлопнула дверь. Музыка в комнате Кори усилилась. «Я и представить себе не мог, что все так плохо». Надо будет поменять билеты и приехать домой на день раньше. Совершенно ясно, что этот вопрос надо как-то решать. Муж всё говорил и говорил, пока патриция переставляла поваренные книги. Он объяснял ей действия риталина, время высвобождения, дозы, состав оболочки. Когда из нижнего холла на кухню снова вошёл Блю, держа руки за спиной. Как только я выйду из дома, ты сразу позвонишь в полицию, поверь. «Я бы очень не хотела этого делать, но ты не оставишь мне выбора». «Ну что ж, счастливо дозвониться до полицейских без телефонных проводов». Блю вытащил руки из-за спины, и Патриции на секунду показалось, что он держит спагетти. Но она тут же поняла, что это были телефонные кабели. Еще до того, как родители полностью осознали, что они видят, Блю развернулся и бросился в нижний холл. Патриция и Картер кинулись следом, добравшись до прихожей как раз в тот момент, когда хлопнула входная дверь». К тому времени, как они оказались на кольце, Блю уже скрылся в сгущающихся вечерних сумерках. "Я принесу фонарик", сказала Патриция, поворачиваясь, чтобы вернуться в дом. "Нет", остановил её Картер. "Он вернётся домой, как только замёрзнет и проголодается. Что если он пойдёт к бульвару Коулмана, и кто-нибудь предложит его подвести?" забеспокоилась Патриция. "Пати, «Меня восхищает твое воображение. Нет, этого не случится. Блю побродит по олд-вилледжу и где-нибудь через час тихонько проскользнет в дом. Он даже куртку не взял». «Но? Я этим зарабатываю на жизнь, помнишь? Мне нужно в магазин купить новые телефонные провода. Думаю, Блю вернется раньше меня». «Этого не случилось». После ужина Патриция продолжала разбирать кухонные шкафчики, наблюдая за цифрами на табло микроволновки. 18:30 медленно сменилось на 19:45, потом наступила 1 минута 9-го, и она не удержалась. Картер, я чувствую, что нам уже пора что-нибудь предпринять. Дисциплина требует дисциплины, изрёк Картер. Патриция подтащила мусорные баки поближе к переднему крыльцу и выбросила туда аппарат для попкорна. старую мороженицу отцепила всё от аквариума и поставила сушиться в раковину прачечной. Наконец часы на микроволновке показали 22.00. До 22:15 не произнесу ни слова, пообещала себе Патриция, запихивая ненужные кулинарные книги в пластиковые пакеты из супермаркета. "Картер", сказала она через 11 минут. "Я сяду в машину и объеду о кругу". Картер вздохнул и отложил газету. Бати, начал он, но тут зазвонил телефон. Картер успел первым. "Да?" сказал он, и она увидела, как расслабились его плечи. "Слава богу. Конечно. Да-да. Ну, если ты не против. Конечно." Он не проявлял ни малейшего желания ни повесить трубку, ни объяснить ей, что происходит. Поэтому она побежала в гостиную и сняла трубку другого аппарата. "Кори, положи трубку!" велел Картер. Это я, сказала Патриция. Алло? Здравствуйте, Патриция, произнёс ровный низкий голос. Джеймс. Не хотел, чтобы вы волновались. Блеу у меня. Он пришёл пару часов назад, и мы разговаривали. Я сказал, что он может зависнуть у меня, но должен сообщить маме и папе, где он. Я знаю, что вы приятели, должно быть, волосы на себе рвёте. Именно так. Очень любезно с твоей стороны. смогла выговорить Патриция. Я сейчас буду. Не уверен, что это хорошая идея. Не хочу вмешиваться в ваши семейные дела, но он попросился переночевать. У меня есть гостевая комната. Каждую неделю Картер выпивал с другом в баре яхт-клуба. Они ходили с горсом охотиться на голубей. Они брали блю и коря на ночную ловлю креветок на ферме Сиви. Джеймс даже 5 или 6 раз ужинал с ними, когда Картер уезжал из города, но до сих пор при виде Джеймса Патриции приходилось напрягаться, чтобы не думать о том, в каком виде он предстал перед ней однажды. Она вела себя с ним отстранённо и сдержанно, но подчёркнуто вежливо. Дети обожали его, и он подарил Блу на Рождество компьютерную игру под названием Команда. И Картер обсуждал с ним свою карьеру, и сосед высказывал суждения о музыке, которые даже не раздражали Кори, поэтому Патриция очень старалась. Но она всё равно не хотела, чтобы Блю остался один в том доме на всю ночь, потому голос её напрягся и болью отдался в груди. Нам бы не хотелось навязываться. Может, оно и к лучшему, вступил Картер. Пауза поможет разрядить обстановку. Всем нам надо остыть. Никакого беспокойства, ответил Джеймс Харрис. Буду рад, что мне составят компанию. Подождите минутку. Наступила тишина, потому что что-то стукнуло о трубку, и Патриции услышала дыхание своего сына. Блю, с тобой всё в порядке? Мам, проговорил Блю, она слышала, как он сглотнул. Прости меня. Слёзы наполнили глаза Патриции. Ей так хотелось обнять его. Немедленно Мы просто рады, что с тобой всё хорошо. Мне стыдно, что я кричал на вас, и мне стыдно за то, что я сделал с Руфусом, сказал Блю, глотая слёзы и тяжело дыша. И папа, если ты хочешь, чтобы я прошёл тот тест, то Джеймс говорит, мне следует это сделать. Я хочу только самого лучшего для тебя. И я и мама, мы оба хотим тебе только добра. Я люблю вас, быстро проговорил Блю. «Слушайся дядю Джеймса, сынок», — сказал Картер. Трубку вновь взял Джеймс Харрис. «Я не хотел бы делать ничего, что не устраивало бы вас на все сто процентов. Вы бы уверены, что все хорошо?» «Конечно», — ответил Картер. «Мы тебе очень благодарны». Патриция набрала воздуха, собираясь сказать что-то другое, но остановила себя. «Да, все хорошо. Спасибо». Так было лучше для ее семьи. И вообще, Джеймс Харрис сделал уже столько хорошего. Вот сейчас именно разговор с ним помог её сыну опомниться и от днействула гнева перейти к словам: "Я люблю вас. Ей нужно прекратить жить тем, что было много лет назад, и что она, возможно, только думала, что помнит. Не так уж это и много", сказала она себе, не обращая внимания на какую-то сумасшедшую ужасную идею, в которую ты однажды безговорочно поверила в обмен на всё это: новый причал у домика на пляже, машину, поездку в Лондон, новое ухо, колледж для детей, степ-аэробику для Кори, друга для Блю и очень много всего другого. В конце концов, это не такая уж плохая сделка.